Еще три месяца я провел в Килмарнском госпитале неотложной помощи, что к северу от Глазго. И наконец, в декабре 1945 года сел в саут Саутгемптоне на корабль Иль де Франс и в конце января прибыл в Кейптаун. Именно здесь я узнал о смерти моего дорогого отца, единственного близкого мне человек. Я был столь подавлен, что здоровье опять пошатнулось. Я два месяца пролежал в военном госпитале здесь в Кейптауне. Сейчас я вышел из госпиталя, врачи признали меня здоровым, поэтому я желал бы поступить на службу в МИД Южной Африки. Престон захлопнул досье и Вильюн поднял глаза сказал: Его карьера у нас была ничем не примечательна, но и не запятнана. Он дослужился до первого секретаря посольства, работал в восьми странах, исключительно прозападных. Это много. Но он холостяк, ему легче вести кочевую жизнь, чем женатому, а до уровня министра или посла, которым жена как бы по рангу положена, он не дослужился. Вы по-прежнему считаете его предателем? Престон пожал плечами. Двелин подался вперед и постучал пальцем по досье. Теперь вы тоже знаете, что сделали с ним эти русские сволочи. Из-за этого я и думаю, что вы ошибаетесь. Да он любит мороженое, да он набрал не тот номер. Ну и что? По-моему, произошло совпадение. Возможно, ответил Престон. Однако в автобиографии есть кое-что странное. Капитан Вильян покачал головой. Мы ее из рук не выпускали с того самого дня, как ваш сэр Найджел Ирвайн связался с генералом. Проверяли и перепроверяли. Там все точно. Все имена, даты, названия городов, номера воинских частей, все мелочи, даже сведения о том, что выращивали в долине Муцкеки. Это подтвердили спецы по сельскому хозяйству. Теперь сажают помидоры и авокадо, но в те дни растили картошку или табак. Нет, такую историю не выдумаешь». Если он им продался, то лишь когда был за границей. Престон бросил мрачный взгляд за окно. Там сгущались сумерки. "Ладно", сказал Вильон, — "Я приставлен не мешать, а помогать вам. Чем займетесь теперь?" "Начну с самого начала", ответил Престон. "Далеко ли до Devil's Club?" "Часа четыре езды". Хотите побывать там? Да, если можно. И нельзя ли выехать пораньше, скажем, завтра в 6:00 утра? Я позвоню в гараж, и машина будет у вашей гостиницы. 6. Отозвался Вильон. Путь был не неблизкий, на шоссе на Зимбабве современные Зелен приехал на Шевалере без опознавательных знаков НРС. На таких машинах южноафриканские контрразведчики обычно и ездят. Пока автомобиль пожирал мили между Нейструмом, Подхитерс, Срилсон и Петерсбургом, до него Невого и Престон добрались за три часа. Джон любовался бесконечными просторами Африки на европейцев, привыкших к меньшим масштабам. Они производят сильное впечатление. В Петербурге они повернули на восток, проехали 50 километров по плоскогорью, снова необъятный простор под голубым, как яйцо малиновки, небом и достигли обрыва под названием Буфельберг. За ним и начинается долина Мутцеки. Когда машина стала спускаться по серпантину У Престона захватил дух от изумления. Далеко внизу лежала долина, бархатистая от яркой зелени и похожими на соты африканскими хижинами, рондавелями. Их окружали хлеба, крали и маисовые поля. Отдельные рондавели прилепились к склону буффельберга, но большинство было разбросано по долине. Из отверстий посреди крыш поднимался дымок, и даже с высоты можно было различить африканских мальчишек, пасущих коров, и женщин, склонившихся над грядками. Наконец-то я вижу африканскую Африку, подумал Престон. Таково все было здесь, и когда Импис Мзиликази, основатель народа Матабеле,